Глава восьмая. Это я сам изобрел. Только после того, как гул постепенно замер вдали и воцарилась мертвая тишина, Алиса осторожно подняла голову. Вокруг никого не было. Она было решила, что гербанты и эти удивительные скороходы со своими полноскачиями ей просто приснились но блюдо, на котором она пыталась резать бисквит, лежало у ее ног. «Значит, это не приснилось?» — подумала она. «Если только... если только мы все нечаянно не попали в один и тот же сон. Надеюсь, конечно, в мой сон, а не в сон короля черных. Не хочу в чужие сны. Вот пойду разбужу короля и посмотрим, что тогда получится» но тут ее мысли были прерваны громким криком «Гей-гей! Шах!». Прямо к ней, размахивая громадной черной булавой, несся конник, весь в черном, на вороном коне. Конь, поравнявшись с Алисой, стал как вкопанный, а конник, крикнув «Ты моя пленница!», вылетел из седла и грохнулся озень головой. Алиса попятилась. Правда, она испугалась больше за него, чем за себя и с беспокойством следила, как он неуклюже встает и карабкается на коня. Устроившись в седле, он начал было снова. «Ты моя!» — как вдруг опять раздался крик. «Гей-гей! Шах!» Алиса удивленно оглянулась. На этот раз кричал белый конник. Он во весь опор подскакал к Алисе, остановил коня, тут же вылетел из седла и грохнулся землю головой точно так же, как и черный. Затем он забрался в седло, и оба конника молча воззрились друг на друга. Алису смущенно смотрела то на одного, то на другого. «Я взял ее в плен», — сказал, наконец, черный конник. «Да, но раз явился я, она снова свободна», — ответил белый. «Если так, нам придется из-за нее сражаться», — сказал черный, снял с луки седла шлем, похожий на лошадиную голову, надел его и опустил забрала. «Само собой разумеется». — Бой будет по всем правилам, — сказал белый конник, тоже надевая шлем. — Как всегда, — ответил черный, и они принялись скалашматить друг другу баловами с таким пылом, что Алиса на всякий случай спряталась за дерево. — Интересно, что это за правило, — думала она, робко наблюдая за поединком из своего укрытия. Первое правило кажется такое — когда один конник ударяет другого, он сбивает его с коня, а когда промахнется, валится сам. Второе правило — оба конника должны держать булаву под мышкой, как Петрушка свою дубину в кукольном театре. С каким грохотом они падают, словно кочерга на совок, а коням словно бы нипочем. Стоят как столы. Алиса не заметила еще одного правила. Падая, конники всегда ударяются землю головой а поединок заканчивается их общим падением бок о бок. Именно после такого падения они встали, пожали друг другу руки, а затем черный конник взобрался на коня и уехал прочь. — Ну как? — Славная была победа, — спросил, отдуваясь белый конник. — Не знаю, — покачала головой Алиса. — Я не хочу быть чьей-то пленницей. — Я хочу быть королевой. — Перейдете ручей и будете, — сказал белый конник. — Я буду охранять вас в пути, пока не кончится лес. А там мы, к сожалению, расстанемся. Там конец моего хода. — Большое спасибо, — поблагодарила Алиса. — Давайте я помогу вам снять шлем. Самому коннику это было явно не под силу, но Алисе после долгой возни удалось вытряхнуть его из шлема. — Ну, теперь полегче дышать, — сказал конник, обеими руками приглаживая разлохматившиеся белые волосы и глядя на Алису большими кроткими глазами. — В жизни я не видела таких странных воинов, — подумала Алиса. Конник был облачен в луженные доспехи, очень плохо пригнанные, а сзади к панцирю, во всю ширину спины, был приделан вверх дном деревянный ящичек необыкновенной формы. Ящичек был открыт, и крышка болталась под ним на петельках. Алиса с любопытством осмотрела ящичек. — Я вижу, вам понравился мой ларчик, — обрадовался конник. — Это я сам изобрел. Туда можно прятать одежду и бутерброды. Я ношу его вверх дном, чтобы туда не попадал дождь. — Но из него же все выпало, — воскликнула Алиса. — Ларчик-то открыт. «Неужели? Я об этом не знал!» Тень досада пробежала по лицу конника. «Действительно, оттуда все вывалилось. Ни к чему мне теперь этот ларчик!» С этими словами он отцепил ларчик и уже собрался забросить его в кусты, как вдруг, словно озаренный внезапной мыслью, направился к ближайшему дереву и повесил ларчик на ветку. — Вы понимаете, зачем я это сделал? — спросил он. Алиса покачала головой. — А вдруг в нем пчелы поселятся? Тогда у меня будет мед. — Но у вас же и так улей к седлу прицеплен, — удивилась Алиса. — Да, это замечательный улей, самый наилучший, — вздохнул конник. Но ни одна пчела в него не залетает. Тут рядом висит мышеловка и, наверное, пчелы и мыши друг дружку отпугивают, не знаю только, кто кого больше. — А зачем мышеловка? — удивилась Алиса. — Разве мыши забираются на лошадей? — Возможно, и нет, — ответил конник. Ну, — Но а вдруг они нагрянут? Не могу же я дозволить им бегать, где вздумается. — Видите ли, — продолжал он, помолчав, Надо всегда ко всему быть готовым. Именно поэтому у моего коня вокруг копыт шипы. — А зачем? — полюбопытствовала Алиса. — Чтобы акулы не покусали, — пояснил конник. — Это я сам изобрел. А теперь помогите мне, пожалуйста, сесть в седло. Я поеду с вами до конца леса. — А зачем это блюдо? «Для бисквита», — сказала Алиса. «Возьмем-ка его с собой», — предложил конник. «А то вдруг мы найдем бисквит». «Тогда без блюда как без рук. Помогите мне уложить его в мешок». С блюдом пришлось повозиться, хотя Алиса очень старательно держала мешок. Уж очень неловко конник укладывал блюдо, и раза два или три чуть сам не нырнул в мешок вместо него. «Смотрите-ка», — — Еле поместилось, — сказал он, когда они, наконец, справились с блюдом. Там в мешке подсвечников полно. Он прицепил мешок к седлу, уже и так увешанному каминными щипцами, совками, пучками морковки и множеством других вещей. — Надеюсь, ваши волосы крепко держатся на голове? — осведомился конник, когда они тронулись в путь. — Как обычно, — улыбнулась Алиса. Значит, не очень крепко, озабоченно сказал конник. Здесь такие густые ветры, прямо сметанные. Все сметают. А вы еще не изобрели чего-нибудь, чтобы волосы не боялись ветра? Поинтересовалась Алиса. Еще нет, ответил конник, но я придумал средство, чтобы они не падали. Очень интересно какое. — Сначала надо поставить палку торчком, — сказал конник, — а затем надо привязать к ней волосы, как привязывают ветки в саду. Тогда волосы не упадут, даже если и выпадут. Вот что я изобрел. Если хотите, можете испробовать. Не очень-то это удобно, — подумала сбитая с толку Алиса. В раздумье она несколько минут шла молча. То и дело ей приходилось останавливаться, чтобы помочь бедняге-коннику, который ездил верхом из рук вон плохо. Стоило коню остановиться, а он только и делал, что останавливался, как конник летел через его голову. Стоило коню тронуться, а трогался он ни с того ни с сего, как конник летел через круп. На ходу он держался почти прилично, но время от времени внезапно падал, то вправо, то влево. При этом он явно чаще падал на ту сторону, с которой шла Алиса, и она быстро сообразила, что лучше держаться не слишком близко к коню. «Ой, вы, наверное, редко ездите верхом», — позволила она себе заметить, помогая коннику встать после пятого падения. Услышав эти слова, конник, казалось, очень удивился и даже немножко обиделся. «Что заставило вас так думать?» Спросил он, качаясь в седле и крепко держась за Алисины волосы, чтобы не рухнуть на другую сторону. «Те, кто много ездит, так часто не падают». «Уж кто-кто, а я-то много езжу», — подумав, заявил конник. «Даже слишком много». «Быть не может», — сказала Алиса как могла мягче. Никакие другие слова ей просто в голову не пришли. Конник не ответил, он что-то бормотал, Закрыв глаза и покачиваясь, Алиса со страхом ждала, когда он снова упадет. Так они прошли еще немного. «Великое искусство верховой езды», — вдруг громко объявил конник и взмахнул рукой, — «состоит в том, чтобы держать», — он не договорил, и тяжело рухнул макушкой озимь у самых ног Алисы. Она очень испугалась и тревожно спросила, помогая ему подняться. «Надеюсь, у вас все кости целы?» «Ай, ничего серьезного!» — отмахнулся конник, словно поломать две-три косточки пустяшное дело. «Великое искусство верховой езды, я хотел сказать, заключается в том, чтобы хорошо держать равновесие. Вот смотрите!» Он бросил поводье и широко расставил руки, чтобы показать Алисе, как это делается, И тут же упал навзничь прямо под копыта коня. «А езжу-то я много», — повторял он, пока Алиса пыталась его поднять. «Даже слишком много». «Что за посмешище!» — теряя, наконец, терпение, крикнула Алиса. «Знаете что, вам впору ездить на деревянной лошадке с колесиками?» «А у нее ход ровный?» С большим интересом спросил конник, хватаясь за лошадиную гриву, чтобы снова не упасть. Уж равнее, чем у живой. Алиса тщетно пыталась подавить смех. Надо бы завести одну такую, озабоченно сказал конник. Или даже парочку. Помолчав немного, конник вдруг сменил тему разговора. Я, знаете ли, очень ловко умею изобретать. Вы, надеюсь, заметили, когда столь любезно помогали мне подняться, что я был погружен в тяжкую задумчивость. — Да, в очень тяжкую, — сказала Алиса. — А все потому, что как раз в этот момент я изобретал новый способ перебираться через калитку. Хотите знать, какой? — Да, очень, — учтиво сказала Алиса. — Я расскажу вам все по порядку, — сказал конник. Мне вдруг пришла в голову мысль. Голова и так достаточно высоко. Она через калитку переберется. Вся трудность в том, чтобы через калитку перебрались ноги. Теперь представьте себе, я упираюсь макушкой в верхнюю перекладину калитки. Голова как раз на этом уровне. Затем становлюсь на голову. И вот ноги тоже достаточно высоко, чтобы перебраться через калитку. Раз — и я по ту сторону. Понимаете? — По ту-то, по ту, — задумчиво сказала Алиса. — Но не слишком ли это сложно, как по-вашему? — Я еще не пробовал, — серьезно ответил конник. Пока ничего определенного сказать не могу, но боюсь, что это может быть и непросто. Он как-то сразу сник, и Алиса решила поскорее заговорить о чем-нибудь другом. — Какой у вас интересный шлем! — весело сказала она. — Это тоже вы изобрели? — Да. Я. — конник гордо поглядел на шлем, притороченный к седлу. — Я еще лучше шлем изобрел в виде сахарной головы, такой высокой. Бывало, надену его, только начну падать с коня, а шлем уже втыкается в землю, так что мне самому лететь уже почти что не приходилось. Одно было плохо, в него можно было провалиться. И однажды я провалился. И тут представьте себе, как на грех подъехал другой белый конник, поднял мой шлем и надел. Он решил, что это его шлем. Конник говорил вполне серьезно, и поэтому Алиса изо всех сил старалась не расхохотаться. — Боюсь, что вам пришлось его побеспокоить, — сказала она дрожащим от смеха голосом. — Ведь вы оказались у него на макушке. — Конечно, мне пришлось трахнуть его ногой по голове, — все так же серьезно продолжал конник. Он сбросил шлем и убежал. А я еще бился несколько часов, чтобы выбраться оттуда. Я бился, как лев. Но ведь это биться совсем в другом смысле, возразила Алиса. Я бьюсь во всех смыслах, покачал головой конник. Во всех, уверяю вас. Он взмахнул рукой, но тут же скатился с седла и уткнулся головой в глубокую яму. Последние несколько минут конник держался в седле вполне прилично. Поэтому его падение захватило Алису врасплох, и вдобавок она испугалась, что на этот раз он действительно сильно ушибся. Но подбежав к яме, из которой торчали его ноги, она с облегчением услышала, что, стоя на голове, он совершенно спокойно продолжает разговор. «Я бьюсь во всех смыслах», — говорил он. А с его стороны было по меньшей мере легкомысленно надевать чужой шлем, тем более, когда в шлеме, его настоящий хозяин. — Как вы можете так спокойно рассуждать, стоя вниз головой? — сказала Алиса, вытащив его за ноги из ямы на кучу песка. Конник очень удивился. — А при чем тут положение тела? — сказал он. — Хоть мысли от этого не изменяются. Более того, чем ниже у меня голова, тем светлее мысли. Самое лучшее мое изобретение. — продолжал он, немного помолчав. — Это третье блюдо, которое я изобрел, пока ел второе. — И его вам тут же приготовили? — сказала Алиса. — Вот это я понимаю быстрота. То — То-то, что не тут же, — конник призадумался. — Даже вовсе не тут же. — Ну так приготовили бы на завтра. То — То-то, что и не на завтра. Конник опустил голову. «По правде говоря, его не приготовили вообще. По правде говоря, его никогда не приготовят. Но это очень хитрое третье, его очень трудно было изобрести». Бедный конник совсем пал духом. «А из чего его надо делать?» — спросила Алиса, надеясь ободрить его. — Сначала надо смять промокашку, — всхлипнул конник. — Боюсь, что это не слишком вкусно. — Конечно, само по себе невкусно, — оживляясь, перебил конник. — Но вы представить себе не можете, как все изменится, если подсыпать пороху и окунуть в сургуч. — Но тут я должен покинуть вас. Мы дошли до конца леса. Алиса не ответила. Она все еще думала о третьем. — Вы опечалены, — заволновался конник. — Разрешите мне утешить вас песней. — Она длинная, — спросила Алиса, на долю которой в тот день и так пришлось слишком много стихов. — Она длинна, — ответил конник, — но зато она прекрасна. Все, кто слышал ее, либо плакали горючими слезами, либо... — Либо что? — спросила Алиса, потому что он внезапно умолк. — Либо вовсе не плакали, — закончил конник. — Название этой песни называется «Корюшкин глаз». — Эта песня так называется? Алиса старалась сделать вид, что ей очень интересно. — Да нет же, вы не поняли, — с некоторой досадой сказал конник. — Так называется название. А само название по-настоящему... «Древний-древний старик». «Ага, значит, эта песня про древнего-древнего старика?» «Нет. Одно дело название, другое дело про что песня?» «Это песня про то, как, почему и посредством чего. Понимаете?» «Что же это за песня такая?» — проговорила Алиса, окончательно сбитая с толку. «К всему свой черед». — сказал конник. — На калитке верхом. Вот какая-то песня. А музыку к ней я придумал сам. С этими словами он остановил коня и бросил поводья. Неторопливо отбивая такт одной рукой, он светло и мягко улыбнулся, словно мелодия, которую он затянул, доставляла ему большую радость. Из-за всех невероятных вещей, которые Алиса видела и слышала во время своего путешествия по Зазеркалью, эту песню она помнила лучше всего и дольше всего. Много лет прошло с тех пор, а в ее памяти эта сцена вставала как живая. Кроткие голубые глаза конника, предзакатное солнце, горящее в его волосах, яркие солнечные блики на его доспехах, медленно выступающий конь, Он щиплет траву у ее ног, потряхивая поводьями. Длинные черные тени леса — все это так и запечатлелось у нее в памяти, словно картина, когда она, прикрыв глаза ладонью, прислонилась к дереву, глядя на эту странную пару и слушая, как в полусне, заунывную мелодию. — Но музыку вовсе не он сочинил, — подумала она тогда. — Это я отдам тебе все, что еще я могу. Она стояла и слушала очень внимательно, но плакать не плакала. «Я скажу тебе все, будет песня звонка и написана четким стихом. Встретил древнего-древнего я старика, что сидел на калитке верхом. Как сумел ты так долго прожить, борода? Как ты дожил до детских лет?» Он ответил и тихо журчал, как вода, этот смутный невнятный, Ответ. Он сказал: «Стаю бабочек я подстерег, что дремали забравшись в подвал, понаделал из них буревещих сорок и на каждом углу продавал. По особой цене я снабжал моряков в бурном море ведущих суда. Что ж, посредством продажи таких пустяков наскребешь и на хлеб иногда. Ну а я в это время рассчитывал, как учредить зелененье борот и раздать веера, чтобы скрыть от зевак эту новость на годы вперед. И я дал старику здоровенный пинок, не придумав достойный ответ, и опять закричал, «Расскажи, как ты мог, как ты дожил до этаких лет?» Непонятен был смысл его смутных речей. Он сказал, «Я бродил среди гор, и как только встречался мне горный ручей, я совал его тотчас костер». Выходила из этого нужная смесь — блестелин для начистки ножей. Исчислялся доход мой от этого весь то ли в пять, то ли в девять грошей. Ну, а я все обдумывал, может ли быть колотушками кто-нибудь сыт, и как часто его надо будет лупить, чтобы он поправлялся на вид. Я схватил старика и затряс как мешок, так что он посинел и поник» и опять закричал «Расскажи, как ты мог, как ты жив по сю старик?» Он сказал «А случалось и корюшкин глаз, в ясный полдень бы уживал я, из этого глаза в полуночный час делал пуговичку для белья. Золотое не отвалит за этот пустяк, не отвалит тебе серебра, а отвалит, ну, разве что, стертый медяк, ежели в нем в серединке дыра». То, глядишь, откопал пирога уголок, То изюминку в булке, то две, То нечаянно рак попадется в селок, То найдешь колокольчик в траве. Так с того да на все жизнь я прожил свою, И под старость стал даже богат. И за ваше здоровье почтеннейший пью Очень рад, очень рад, очень рад. Эти речи я все же поймал на лету, Но зато разочел не вполне, как мосты сохранять, кипятя их в спирту, за отсутствием спирта в вине. Я спасибо сказал, сколько раз и не счесть, и за повесть, как он богател, и особо за то, что он пил в мою честь, хоть не пил он, а только хотел. И теперь, если локти я в клей обмакну, или меч на мозоль уроню, не на ту себе ногу сапог натяну, наизнанку надену броню, Я, конечно, всплакнул потихонечку, но не по поводу всех этих дел. А потом в старике, что качался смешно, Чьи глаза как огонь, борода как руно, Чье лицо было белое, как полотно, Что умел отвечать до того мудрено, Что не мог ничего я понять все равно, Что казался ужасно подавленным, но За здоровье мое был готов пить вино, Что мне встретился очень и очень давно, Что верхом на калитке сидел. Допев последние слова, конник подхватил поводья и повернул коня обратно. «Вам осталось пройти совсем немножко», — сказал он. Спуститесь с холма, перейдете ручей, и вы королева». «Но сперва постойте, пожалуйста, здесь и посмотрите мне вслед», — добавил он, глядя, как Алиса, загоревшимся взором, окидывает оставшийся путь. «Это долго не продлится». Вы подождите и помашите мне платочком, когда я буду скрываться за поворотом. Мне кажется, что это меня очень поддержит. — Конечно, я подожду, — сказала Алиса. — Большое спасибо вам за то, что проводили меня так далеко, и за песню. Она мне очень понравилась. — Хорошо, если так, — неуверенно ответил конник. — Но я ожидал от вас более горючих слез. Они пожали друг другу руки и конник медленно направился в лес. «Надеюсь, недолго мне придется смотреть ему вслед», — думала Алиса, провожая его взглядом. Вот так езда, опять вниз головой. Однако он и сам легко забирается в седло, еще бы. У него там столько разных зацепок понавешено. Конь плелся не спеша по дороге, а конник валился с него то вправо, то влево. После четвертого или пятого падения он добрался до поворота, И тогда Алиса стала махать ему платочком и махала, пока он не скрылся за деревьями. «Надеюсь, это его поддержало», — подумала она, бросаясь бегом с холма. «Последний ручеек, и я королева!» Как это замечательно звучит! До ручейка осталось несколько шагов. «Восьмая клетка! Ура!» — крикнула Алиса, прыгнула. И оказалось, что она лежит на мягчайшем лугу усеянным цветами. «Ой, как мне здесь нравится!» «А что это у меня на голове?» — воскликнула она растерянно и подняла руки к чему-то очень тяжелому, плотно охватившему голову. «Как это попало туда без спроса?» — подумала она, снимая эту тяжесть с головы на колени. «А это была золотая корона».